Весь ноябрь не было вестей из Туниса. Наступил декабрь, и на улицах Нифпорта зажглись рождественские огни, еле пробивавшиеся сквозь пелену зимних дождей. Я жил скромно и умеренно, и уже стал думать, что затея провалилась. А может быть, кубинцы нашли других покупателей, или же Халил нашел другого шкипера? Когда Шафик впервые встретился со мной... Дело со стингерами представлялось чрезвычайно срочным и захватывающим. А теперь предприятие замедлило ход или вовсе остановилось. Может быть, эта операция заглохла уже в самом начале? Многие операции завершались именно так. Начинали их с горячим энтузиазмом, а затем он постепенно угасал, столкнувшись с реальностью жизни. Но я не мог запросить Дублин. Это нарушило бы правила конспирации и поэтому я продолжал терпеливо ждать и лишь надеялся, что не напрасно прикрыл свою фирму. Кэтлин Донован больше не пыталась встретиться со мной. Иногда, по ночам, лежа в пустой и холодной квартире, я жалел, что не сказал ей всей правды, но старался утешить себя, что Кэтлин нужно было выпытать у меня какие-то секретные сведения. «Может быть», — говорил я себе, ее подослали англичане». А может быть, она вообще не сестра Ройзен, а просто очень похожа на нее. Англичане сплошь и рядом применяли жестокие, подлые приемы. Многие люди Ира попросту исчезали из своих домов по обе стороны ирландской границы, не оставив никаких следов. Вспомнить Симаса Гана – это ловкий ход. Есть ли у Симаса брат? Он никогда о нем не упоминал — Но если он существует, то неужели он стал бы рассказывать о моем участии в ИРА? Я твердил себе, что версия Кэтлин Донован очень сомнительная, но вспоминались ее страдальческие глаза, и моя уверенность начинала колебаться. Девушка казалась невинной и искренней, и я вновь старался внушить себе, что в этом мире притворства и лицемерия любая фальшь выглядит правдоподобно. Зимние ночи становились все длиннее, а никаких известий ни из Туниса, ни из Дублина не было. Если Майкл Эрли внес аванс за Стингера, то, наверное, плакали их денежки. Похоже, это дело прогорело, если, разумеется, ливийцы не нашли иного способа доставить золото в США. Это казалось самым вероятным. Здравый смысл участников операции подсказал, что нелепо доверять судьбу пяти миллионов долларов маленькому судну в открытом море. Я прикинул свою скудную наличность. Немного денег, скопленных проверкой судов, истощились за время ожидания и бездеятельности. И с приближением Рождества я начал подумывать о продаже мятежной леди. Я купил ее за бесценок, и если бы мне удалось переправить ее из Ирландии На более широкий рынок материковой Европы я смог бы провернуть выгодную сделку даже в это кризисное время. И вдруг, как раз накануне Рождества, посреди холодной ночи, меня разбудило постукивание факса. Не одеваясь, я прошел в гостиную, включил свет и прочитал текст. Меня просили осмотреть крейсерскую яхту, стоящую в настоящее время в Марселе. Я должен был выслать смету своих дорожных расходов и заявление об обычно взимаемой мной оплате на имя месье Жанна Пеге. Имя служило зашифрованным кодом, и это означало, что Корсар готов к отплытию и что золотой рейс, наконец, может состояться. У меня сильно забилось сердце. Наверное, в крови здорово подскочил адреналин. Соблазнительная перспектива опасностей, предвкушение риска. Настало время сниматься с якоря. Этой ночью я больше не спал. Собрал в свою моряцкую сумку немногочисленные пожитки, которые намеревался захватить в новую жизнь, а затем стал дожидаться зимнего рассвета. В девять часов я отправился в гавань и из кафе позвонил по автомату в Барселону, а затем в Брюссель. Итак... «Мосты сожжены». Я закинул свою сумку в багажник и, как предсказывал Теодор, навсегда покинул Бельгию. Шафик снова ждал меня в аэропорту Скан-Монастир. Он был возбужден, прыгал и вытягивал шею, пытаясь углядеть меня поверх голов прибывших пассажиров. «А ты уж думал, мы позабыли о тебе!» — подмигнул он. «Я решил, что вы нашли кого-то другого на эту работу», — сказал я. «Ах, Пол, Пол!» — поддразнил он меня. «Просто потребовалось много времени, чтобы собрать золото. Вот все, Это весь твой багаж?» «Мне больше ничего не требуется». «С одной маленькой сумкой собираешься объехать весь мир!» — рассмеялся Шафик. И мы вышли из здания аэропорта. Был яркий день, дул северный ветер, высоко в небе стремительно бежали облака, и настроение у Шафика было подстать погоде, переменчивое и нервозное. Ему, конечно, полегчало теперь, операция, наконец, началась. Но вместе с тем возросли и его опасения. Вдруг что-нибудь пойдет не так. «Но как тебе показался Халил?» «Опасный человек», — сказал я, осторожно выбирая слова. «Опасный человек! Ничего себе опасный!» Шафик бросил мою сумку и желтую куртку в багажник своей, взятой на прокат машины. «Разве достаточно сказать, что тигр опасен? Или что ястреб — хищник? Ну-ну, опасный!» Он долго потешался над неудачным, по его мнению, эпитетом, которым я воспользовался, а затем взялся за руль, и мы включились в поток двигавшихся машин. «Это великий человек!» торжественно заявил Шафик. В один прекрасный день его именем будет назван город Палестине. Это будет большой город. Город, построенный на костях евреев. Что у него с правой рукой? Ему прострелили кисть руки. Пуля повредила нервы и сухожилия. Рука у него действует, но не очень. Это случилось в Ливане, неподалеку от израильской границы. «Хвала Лах, что это была кисть правой руки!» — сказал я бесстрастно, а не левой. «Было бы обидно, если бы пуля разбила такие красивые часы!» Шафик взглянул на меня, улыбнулся, а затем расхохотался. «Здорово сказано, Пол! Очень хорошо! Видно, что ты не слепой! Но ты не должен ничего говорить, понимаешь? Ни слова!» — ухалила длинные руки и мертвая хватка. Я отметил про себя, что Шафик все еще пользуется псевдонимом Халил, а не кличкой Хаяуин. Мы оба знали, кто такой Халил, но сказать об этом вслух даже друг другу было рискованно. «Увижу я сегодня Халила», — спросил я. «Не здесь, не в монастыре. Но потом он доставит тебе золото». «Куда?» «В Гар-эль-Мельх. Это на северном побережье. Там будет гораздо надежней, меньше зрителей». «И там я возьму на борт свою команду?» «Нет, они прибудут завтра». Шафик вздохнул. Видимо, он будет рад поскорее сбыть с рук киллеров Брэндона». «Что это за люди?» — спросил я. «Так, юнцы», — ответил он сдержанно, как будто это искупало все их недостатки. «Жаль, — продолжал он, — что мы не можем послать тебе в помощь еще и палестинцев. Это, конечно, вызвало бы подозрения». «Я полагаю, это справедливое замечание», — сказал я сухо. «Этих двоих будет достаточно. Ты встречал их раньше?» «Никогда». Шафик выглядел в этот раз более сумрачным, чем когда бы то ни было. Он вдруг покачал головой. «Теперь все не так, как в былые времена, Пол. Я больше не имею дел с Ирландией, и мне никто ничего больше не говорит. Теперь я просто работаю в центре и выполняю кое-какие задания». «Иногда бываю в Марселе, но на север не езжу». Он совсем помрачнел, сделав это признание, и я подумал, что бедный Шафик тоже замешан в моей истории. Обвинения Ройзин зацепили его. Какую хитрую историю она рассказала. Несуществующие агенты. Если агента нет, его невозможно разоблачить. Это значит, что подозревать можно каждого, того же Шафика. И беднягу перевели в низшую лигу — поручив возбуждать недовольство среди арабских эмигрантов во Франции. Он передавал послание Муллам с безумными глазами в мечетях на окраинах Марселя. «Теперь, когда оказалось, что я самый подходящий человек для операции по переправке золота Халила через Атлантику, Шафика снова привлекли к делу, как человека, который лучше других сможет завербовать меня». Неудивительно, что он так радовался в Париже. Это было для Шафика первое посещение города его мечты за последние четыре года. «Мне дают теперь мелкие поручения», — сказал он жалобно. «Но ты должно быть все же важная персона, если они доверяют тебе работать с Халилом», — закинул я удочку. «Ну да, они доверяют мне». Он все еще хорохорился, но быстро стушевался, пожал плечами и прикурил сигарету. «Все меняется, Пол. Постоянно меняется». «Чего я не понимаю, — сказал я, как качаются на ветру апельсиновые деревья. Так это почему такая важная персона, как Халил, и такой опытный человек, как ты, я нарочно подпустил лести? Занимаетесь такими пустячными делами, как Ирландия?» «Что бы ни делал Брэндон Флинн, это не приблизит ни на один день разгром Израиля». «А между тем, ваше движение заставляет своих лучших людей работать ради его амбиций». Все это так...» — я остановился, как будто подыскивая точное слово, а затем бросил его, как убийца бросает нож. «Это так незначительно, Шафик!» Я знал, что такое обвинение заденет Шафика, и он действительно сердито потряс головой. «То, что мы делаем, Пол, — это только маленькая частица громадной операции». Ты видишь только одну, как это называется, одну шестеренку, а вокруг нас вращаются невидимые большие мельничные колеса. Им очень понравилась эта метафора, и он постарался приукрасить ее. Сняв обе руки с руля, он энергично потряс ими в воздухе. Халил планирует в мировом масштабе операцию по наказанию врагов Ирака, а враги Ирака — это враги Палестины. И где бы они ни находились, рука Халила их достигнет. Это не так уж незначительно. Я молча смотрел на него, зная, что нет смысла задавать прямые вопросы. Но мне важны были даже крупицы информации. — Зачем вам посылать стингеры в Ирландию? — Шафик отмахнулся. — Всем известно, что англичане действуют по приказу из Америки. А Америка — хозяин Израиля, поэтому нужно наказать Англию. Зенитные снаряды поразят Англию, но это лишь небольшая часть той кары, которая постигнет Запад в наказании за то, что он противится выполнению справедливых требований Ирака и палестинцев. Он все больше распалялся, изрекая затасканные пропагандистские лозунги. «А, теперь я понимаю», — сказал я, как будто признавая свою непроходимую тупость. «Мы должны ждать, когда прибудет золото из Ирака». «Что это за золото?» Оно захвачено в кувейте?» Шафик махнул рукой. Этот жест можно было истолковать как подтверждение, но одновременно это означало, что и так сказано слишком много. Чего я никак не могу понять, продолжал я бить в ту же точку, рассчитывая выудить у Шафика еще какие-нибудь сведения. Почему Халил посылает золото морем? Ведь деньги можно переслать в электронной почтой. «Ха-ха!» — Шафик сопровождал насмешливый смех обычным жестом, бросил руль и воздел руки к небу. Машина рванула в сторону встречной полосы и раздался вой сирен. «Всем известно», — продолжал Шафик, справившись с машиной, «что американцы при помощи компьютера могут проследить любое передвижение денег по электронной сети. Так что мы сделаем это старым способом. Мы провезем золото, как это делали пираты». «Мне казалось, что это тебе по вкусу, Пол. Разве тебе это не нравится?» «Конечно, нравится», — сказал я. «Мне бы понравилось еще больше, если бы удалось хотя бы частично узнать правду, которая, очевидно, состояла в том, что стингеры предназначались не только для того, чтобы нанести удар по Британии. Это была лишь часть всемирного террора, который Садам Хусейн поклялся развернуть против своих противников». Иль Хаяуин был координатором массовых убийств, которые побудили правительства стран всего мира тщательно охранять свои аэропорты, гавани и военные базы. Итак, Брэндон Флин, как я теперь понял, вел свои дела не с Триполи, а с Багдадом, и именно целями Багдада можно было объяснить, почему цены на стингеры взлетели так высоко. Развернувшийся по всему миру террор колоссально увеличил спрос на нелегальное оружие. А это взвинтило цены на черном рынке. Все было очень просто. Удивительно, как я не догадался об этом сразу. Шафик вдруг испугался, что разболтал много лишнего. «Но ты не должен никому говорить о том, что я тебе сказал, Пол. Ни слова. Понятно?» «Шафик», — обиделся я, — «Шафик, мы же старые друзья». Мы многое пережили, вместе рисковали, защищали друг друга и всегда доверяли друг другу. Я щедро расточал лесть, как-как знал, что это звучало сладкой музыкой для Шафика, и действительно, на его глазах появились слезы. «Мы сражались плечом к плечу, и неужели ты думаешь, что я могу предать своего старого друга? Я не услышал сегодня ничего, кроме того, о чем и сам догадывался». И ничего из того, что я сегодня слышал, я никогда никому не расскажу. Клянусь смертью своей матери, если я сказал тебе неправду». «Спасибо, Пол. Спасибо тебе!» Шафик глубоко вздохнул, сдерживая волнение. Мы свернули к морскому порту монастир. В зимний сезон на причалах было безлюдно. Там стояло много яхт, в основном на приколе со свернутыми парусами. В ожидании, когда минуют зимние месяцы, и снова наступит средиземноморская весна. Было здесь и несколько готовых к выходу судов, но не так много, как обычно, так как перспектива войны в Персидском заливе пугала людей, и они боялись ехать в мусульманские страны. Один лишь корсар был полностью готов к плаванию, даже экипаж расположился в рубке. «Это и есть мои охранники?» — спросил я у Шафика. «Это твоя команда», — сказал он, по-видимому, задетый тем, что я проявляю такую недоверчивость. «Надеюсь, они понравятся тебе». «Конечно, понравятся». Я вытащил куртку и сумку из багажника и пошел заниматься с этими ребятами, которых прислали охранять меня и, как я подозревал, убить, как только я буду уже не нужен. Боже мой, неужели Ира не могла подобрать чего-нибудь получше? Неудивительно, что Шафик безо всякого воодушевления отозвался о Лайме и Герри. Они действительно мало походили на легендарных героев. Лайм был тощий юноша с худым и лицом, рыжий и лопоухий. У него был пугливый взгляд бегающих глаз. Похоже, вся его короткая жизнь прошла среди жестоких людей, гонявших его, как крысу. Напротив, у его товарища единственное, что напоминало о крысе, была спускавшаяся к основанию толстой шеи небольшая косичка. Герри был мясистый, краснорожий парень. Его жирную спину и выпирающее брюхо плотно обтягивала дешевая рубашка. У него была массивная челюсть, маленькие глазки и коротко остриженные спереди черные волосы. Он угрюмо кивнул, здороваясь со мной. Я бросил свою сумку в задней каюте и вернулся в рубку. «Ну, давайте знакомиться, раз уж мы вместе», — сказал я приветливо. «Рассказывайте. Прежде всего, сколько вам лет?» Обоим было по 23 года. Оба родились и выросли в Белфасте, а теперь жили в Дублине. Они старались изобразить себя закаленными в битвах ветеранами ирландского восстания, но хвастались неуклюже и неуверенно. У этих ребят был скудный лексикон люмпинов, испорченные легкие завзятых курильщиков и невежественные умы. Они были пушечным мясом мятежей и революций, порождением гнилых промышленных городов. И три месяца они должны были быть моими товарищами по путешествию. Я спросил, не ходили ли они в море раньше. Лайм отрицательно покачал головой, а Герри заявил, что несколько раз плавал на кораблевецком судне своего дяди. Он избегал подробностей, но возмущенно фыркнул, когда я спросил, умеет ли он стоять за штурвалом и держать курс. «Я умею кое-что, мистер». Лайм оказался гораздо трусливее. «И что, мы должны пересечь Атлантический океан на этом маленьком судне?» — спросил он. «Да». «Мать твою!» Он побледнел, как мел. «Это пойдет тебе на пользу», — заверил я. «Не робей. К тому времени, когда мы доплывем до Майами, ты уже будешь опытным моряком». «Но я чертовски страдаю от морской болезни, мистер», — признался Лай. «Что-что?» — переспросил я его с ужасом. Флин прислал мне команду с слюнтяев». «Я говорил об этом мистеру Флинну, но он сказал, что это не имеет значения. Он сказал, что это будет вроде как морской круиз». На самолете было очень здорово, сказал Герри, давая понять, что на Корсаре все гораздо хуже. Оба парня впервые летели на самолете, и ни тот, ни другой не были в восторге от предстоящего морского путешествия. Шафик, переложив на меня ответственность за Лайма и Герри, и успокоившись, вручил мне письменные инструкции Халила. Они были весьма просты. Я должен был отвезти Корсар в порт Гарельмельх мельх на северном побережье Туниса, где нам следовало ждать прибытия золотого груза. Как только золотые монеты будут спрятаны на борту Корсара, мы отправимся в Майами. «А с кем же, черт побери, мне нужно связаться в Майами?» — спросил я у Шафика. «Сомнительно, что можно будет просто позвонить в контору Майкла Эрли в Бостоне с риском, что разговор будет подслушан ФБР». они все знают», — Шафик кивнул на мою бравую команду. «Вы действительно знаете?» — спросил я. «Да, мистер», — ответил Герри. «Вот так осуществляется руководство революцией, – уныло сказал я. «Ну что ж, давайте займемся делом». Я разложил свои пожитки, сунул секстант в ящик навигационного столика, затем обследовал припасы, которые по распоряжению Иль Хаяуина были погружены на борт судна. Мне потребовалось на это два часа. Все оказалось на месте, в том числе и 30 футов гибких пластиковых труб, которые я спрятал подальше от глаз, в глубоком рундуке судового кукпита. Затем, поскольку нам уже нечего было делать под стенами монастыря, я завел корсар и отдал швартовы. Благодаря содействию палестинцев удалось обойтись без обычно отнимающих массу времени бюрократических процедур, от которых зависит в Тунисе разрешение на выход моря. Итак, попрощавшись с Шафиком и крикнув Лайму и Гери, чтобы они держались подальше от края, я задним ходом отвалил от причала и вышел в открытое море. При первой же крутой волне Лайм кнул, схватился за живот, лицо у него позеленело. Я велел ему оставаться на палубе, мне совсем не хотелось, чтобы в каюте воняло блевотиной. Он улегся на палубе в полном изнеможении и громко стонал, а мы тем временем устремились вперед при напористом северном ветре. — Ты слышал про Майкла Эрли? — спросил я Лайма. Он жалобно покачал головой. — Он еще хуже тебя, — успокоил я его. — У него морская болезнь начинает сразу. Стоит ему увидеть корабль в море. — О, Господи! Но, видно, ему было не так уж плохо, потому что он закурил сигарету. — Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до места назначения? — спросил он жалобно. — Два дня до гаральмельха а затем два или три месяца по Атлантическому океану, — ответил я с невинным видом. — Два месяца! — он посмотрел на меня и, увидев, что я не шучу, перекрестился. — Господи Боже, помоги мне! К утру, пока мы плыли на север в направлении к заливу Хамамет, сильно похолодало. Лайн по-прежнему страдал от морской болезни, но тем не менее настоял на том, чтобы разделить с Герри огромную порцию яичницы, зажаренной в свином сале, и запил это сладкой кока-колой, которую они купили в монастире. Не прошло и нескольких секунд, как все, что он съел, было извергнуто обратно. Я еле успел бросить ему на колени ведро, а Гарри нахмурился и сказал «Понапрасну извел хорошую еду». Я стал расспрашивать дальше об их жизни — и услышал слишком известную, слишком обычную для Белфаста историю о детях, родившихся в мрачных городских трущобах и выросших безысходности хронической безработицы. Может, в ином обществе они сумели бы найти какую-нибудь черную работу, но в Ольстере нельзя было наняться даже подметальщиком полов. Сознание бесцельности жизни изуродовало их души, привив им ко всему ненависть, которую можно было утолить лишь пьянством и возможностью довести других людей до их собственного состояния нищеты и отчаяния. Невежественные, лишенные профессии, озлобленные, они становились солдатами ирландских мятежей, но и это занятие сулило им тяжкую судьбу. Каким-то образом они говорили об этом очень туманно, их имена попали в списки органов безопасности. Были выданы ордера на их арест, и Лайм и Герри были вынуждены бежать на юг через неохраняемую границу с Ирландской республикой. И в этом, как они говорили, свободном государстве парни нашли себе убежище в таких же страшных трущобах Дублина, как и те гетто в Белфасте, откуда они бежали. — Как тебе нравится Дублин? — спросил я Герри. Лайм был почти в бессознательном состоянии, но Гэрри казалось, чувствовал себя превосходно. Мы подняли паруса и шли переменными галсами на северо-восток по крутой волне, вздымавшей большие фонтаны соленых брызг. Я шел под парусами, чтобы сэкономить горючее, и рассчитывал после наступления ночи пройти мыс Бон. Я еще не привык к этому судну, которое оказалось не таким хорошим ходаком, как обещали очертания его корпуса. Оно глубоко сидело в воде и с трудом преодолевало даже такие волны, на которые другие суда его габаритов легко взлетали. Бывший владелец, видимо, страхуясь, перегрузил его балластом и, несомненно, сделал из него то, что хотел — надежное послушное судно, достаточно удобное для плавания в спокойный летний день. Но Корсар был плохо приспособлен для работы в такой зимний день, как сегодня, при сильном порывистом ветре, и я боялся даже подумать о том, как он будет вести себя с дополнительным грузом в тысячу фунтов в трюме. Но так или иначе, я ничего уже не мог сделать, разве что вытянуть его на берег и срезать кусок свинца с киля. И все же лучше слишком тяжелое судно, кое-как переваливающееся с волны на волну, чем легковес, скачущий по волнам. «Доблин, чертовски паршивый город!» — ответил Гэрри на вопрос о том, как понравилось ему жить в столице Ирландии, и лаем очередным стоном выразил свое согласие. «Почему ж паршивый?» — спросил я. «Потому что в этом проклятом городе до нас никому нет дела!» — с возмущением заявил Герри. Так же, как и лайм, он не скупился на непристойные слова, употребляя их для того, чтобы придать определенный оттенок, подчеркнуть смысл сказанного или же просто в качестве универсальной замены для любого слова, которое в данный момент выпало из его скудного запаса слов. — Доблин, сплевать на нас хотели! — продолжал он. Я говорю, «Господи, мы все время рискуем своими проклятыми жизнями ради Ирландии, а эти проклятые дублинцы не ставят и в грош все, что мы сделали. Проклятая ирландская полиция гоняет нас, и нам говорят, что знают, кто мы такие, и почему мы оказались в Дублине, и, дескат, стоит нам только пошевелить мизинцем, как они посадят нас в каталашку и весь дух из нас выбьют. Я говорю этому проклятому полицейскому». «Я, дескать, сражаюсь за вашу проклятую Ирландию, и вы, вашу мать, должны быть мне благодарны. А этот говнюк не отвечает, чтобы я проваливал отсюда». «Да, тяжко», — посочувствовал я. Во времена своего пребывания в Дублине я не раз видел, как активисты Ира, бежавшие с севера, где им угрожал арест, пробирались на юг, ожидая, что их будут там встречать как героев. А в действительности сталкивались с полным равнодушием и даже с осуждением их деятельности. Один житель Дублина выслушивал рассказы северянина в течение целого вечера, а в конце концов с усталым видом сказал мне, что если бы англичане захотели жестоко отомстить Ирландии, они не нашли бы лучшего способа, как вернуть Ольстер ирландцам.